Здравствуйте, уважаемые коллеги и друзья, потому что даже коллеги я увидела, знакомых. Я очень рада, что такая тема для вас интересна, но я боюсь, что, наверное, вы пришли сюда узнать, как принимать конкретные решения, что за советом может быть кто-то. Пришел этого, конечно, я сегодня сделать не смогу, и даже если кто-то вам будет когда-то давать советы, как вам надо лично поступать, то не слушайте никого, принимайте решения самостоятельно. Потому что финансовая грамотность и принятие финансовых решений – это ответственность самого человека. И в этом случае в т о кто продает вам эти услуги, у них к о н ф л и к т интересов, они хотят вам это продать, а вы должны взвесить все за и против и принять самостоятельно. Я сегодня на своей, на своей лекции про финансовую грамотность тоже расскажу э, чуть позже, но э, основная задача, как я ее вижу, это такая научно популярная история о том, как э, в экономике, психологии, социологии исследователи исследуют финансовое поведение людей, э, и здесь не столько советы, как надо правильно поступать, сколько вопросы: от чего зависит, почему люди принимают такие илиные решения, э, то есть как это можно объяснить и какими Моделями, это можно а, смоделировать и понять, и можно даже прогнозировать. Но прежде чем переходить а, к уже самим моделям, а, я сначала хочу немножко поподробнее рассказать о том, что такое финансовое поведение, потому что в принципе интуитивно у всех есть некое представление, что это что-то с банками, страховыми, в е с с и о н н ы м и фондами а, э, делают, когда люди имеют. А, и в принципе это правильно, потому что вот я здесь специально д о б р а л а а к и е к а р т и н о ч к и ну вот наличные деньги, то есть когда люди а, сберегают в банке, да? ну это банка стеклянная, а, либо покупают ценные бумаги, а, либо страхуют а, свою жизнь или а, свое имущество от несчастных случаев, а, либо покупают недвижимость или какие-то предметы длительного пользования, а, мебель, квартиры, машины, а, либо они берут кредиты в банке, когда им нужно а, совершить покупку, а денег своих а, еще пока нет. неким образом залезть будущие доходы, ну и все операции с кредитными картами, причем кредитные карты в этом смысле это все карты банковские, и п е т е о в ы е и кредитные. И э, если говорить о наших исследованиях, то вот как раз использование кредитных карт в этом широком смысле слова, они э, это самый популярный в России на сегодняшний день финансовый инструмент, которым пользуются люди. Вот э, этот очень не популярный, это п р о в и е л н о где-то один процент населения э, реально как-то вкладывает э, свои деньги на финансовом рынке, причем через разные возможности это и через брокеров, индивидуальное это б р о к е р с к о е обслуживание, через ПИФы, где это коллективные инвестиции. Но вот таких людей пока очень мало, и как было мало лет пять назад, даже д е с я т так и остается. Пока этот инструмент или эти инструменты не воспринимаются людьми как что-то достойное, привлекательное. Ну во всяком случае как минимум, потому что это не очень в их глазах надежно. А, страхование у нас, конечно, больше развито, но в основно м тоже н е к о е в ы н у ж д е н н о е такое, потому что страховые полисы вынуждены покупать те, кто обращается за кредитами. Вот и часто страхование жизни является таким продуктом, который они покупают для того, чтобы им дали вообще кредит а, на недвижимость там или а, на крупную какую-то покупку. А, и карты, кстати говоря, тоже это не то, что люди очень очень любят карты или хотят их иметь. Это, на самом деле, популярность карт возникла из-за того, что предприятия, которые раньше выдавали зарплату в своих кассах и уже устали от очередей раз в месяц, да, они перешли вот на такое банковское обслуживание. Всем, кто поступает на работу, в ы д а е т с я карта обязательная, и они уже с ней получают зарплату, получают на свой банковский счет и через карту имеют доступ к этим деньгам. В общем-то в этом смысле финансовое поведение, если говорить о россиянах, не мир, не зарубежные страны, а н а ш е оно еще пока не очень сильно развито. Но вот вы видите, что вот эти вещи, которые мы, о которых я вам сейчас сказала, они в принципе уже есть. Во в с о м с л у ч а е если не на руках у людей, то хотя бы на уровне слов, люди знают эти слова. Это не что-то совершенно уж такое. н е и з в е с т н а Ну таким образом, о чем я сегодня буду говорить, как вот об финансовом поведении, когда говорить про финансовое поведение, я буду иметь в виду э, сбережения, когда люди откладывают деньги на будущее в р а з н о м в и д е либо в наличном, либо в банковском, э, делают, е срочные вклады, об инвестировании, это если покупка ценных бумаг или вложение собственного даже бизнеса, э, ну обычно небольшой, потому что массового большого количества крупных бизнесменов у нас нет. Кредитование в основном это банки, но еще есть последние такие довольно мало популярные, но тем не менее тоже на слуху организации, как микрофинансирование или кредитные всякие разные союзы. Сейчас этот рынок раньше он был нерегулируемым г о с у д а р с т в о м сегодня на сегодняшний день Центробанк это регулирует уже, поэтому соответственно вот кредитование оно уже может быть не только в банке, но и в микрофинансовых организациях. Ну и страхование, страховые компании тоже, в общем, понятно. Соответственно, финансовое поведение о т л и ч а е т от чего? От потребления, когда мы тратим деньги, потому что ну финансы это ну деньги по сути дела или э, какие-то свидетельства, кстати, о деньгах, да. И, соответственно, если мы получаем зарплату, вроде тоже это финансовое поведение, если мы выбираем на какую пойти работу, где больше зарплаты, больше доходы. На самом деле это из этого финансового поведения в ы ч и т а е т с я и считается трудовым поведением, поведением, походу, получения трудовых доходов, то есть это если говорить о том, как люди выбирают работу, д л я т о г о что б ы п о л у ч и т ь больше дохода, это не ф и н а н с о в о е п о в е д е н и е либо потребление, но такое вот не инвестиционного плана, да, а потребление, и даже не покупка товаров длительного пользования, а именно траты на повседневные нужды, то есть еда, продукты питания, какие-то товары повседневного спроса, вот такого рода вещи. А так не все так просто, потому что здесь Сразу же возникает вопрос о разделении некоторых покупок, некоторых объектов, некоторых активов на е с т т о потребительские или финансовые. Ну, например, если мы покупаем ой, не туда, если мы покупаем предметы длительного пользования или продукты в прок. Такое э, поведение было характерно для эпохи дефицита э, товаров и продуктов, и, например, или и в условиях, когда мы ожидаем высокого роста цен на эти товары, вот люди накупаются в кроп. По идее, это потребление, да, потому что эти все продукты будут, конечно, э, в конечном счете съедены и они не испортятся. А, но с другой стороны, а, если говорить о понятии сбережения, то есть это что такое сбережение? Это часть дохода. которая идет не на текущее потребление, не на потребление в текущем периоде, когда получен этот доход. Поэтому, если вы купили что-то в прок, по идее это сбережение, а не потребление. Или, например, покупка страховки, тоже большой вопрос. С одной стороны, вроде бы это финансовый инструмент, а с другой стороны, тут какова функция страхования? Это защитить вас? и нас от рисков, да, потерять, например, какой-то недвижимости или, там квартиру, машину, от угона застраховать можно или от аварии и так далее. И в этом смысле, если вы купили такой продукт и ничего с ним не произошло, то деньги исчезают, их больше нет в кармане. На следующий год надо снова страховаться. И поэтому в этом смысле это чистое потребление, потребление вот этого чувства защищенности. А если э, страховой случай д да, о бог э, реализовался, то опять же у нас здесь нет никакого инвестиционного там, или дохода, да. Блин? это прибыль, потому что мы просто получили возмещение своего материального объекта, заменили на денежную сумму. Вот, поэтому в этом смысле покупка страховки уже как-то ближе к потреблению, нежели чем к финансовому поведению. Но традиционно это принято относиться к этому, потому что здесь и работает, что что покупается, все-таки финансовые продукты. Вы покупаете страховку у финансовой организации, работающей с финансовым населением. оплата образования еще один такой сложный случай, потому что с одной стороны это чистое потребление, потребление услуги, но ну, вот вы пошли постриглись, например, да, это тут же и уже чувствуете себя прекрасно, да, и уже потребляете эту услугу, пошли получили образование, но ну, правда это не в один день получается, да, н у хотя бы да, курсы какой-то прошли По сути дела это тоже услуга и тоже она уже потреблена. Вы не можете потом взять и сказать: а вот я вот прошел образование, теперь я это продам. То есть продать можно уже свою квалификацию, а не купленный курс таким образом. Поэтому И, более того, сегодня образование считается человеческим капиталом, то есть это вложение, б ы покупка образования часто даже не потребление, как услуги воспринимается, а как инвестирование, потому что есть тоже исследования в экономике очень такие многочисленные, когда люди пытаются понять, какова отдача от этой инвестиции и вычисляют, что в общем достаточно неплохая, что каждый год дополнительного образования приносит существенный существенный рост вашей зарплаты. Вот поэтому. Здесь нет однозначного решения, что мы считаем, уж т вот вот о мы считаем, э т о не считаем. Но тем не менее, вот как бы логика всех исследований в этой области, к о г д а г о в о р я т о ф и н а н с о в о м п о в е д е н и и говорят вот о том, как используются доходы, но не на сегодняшние, прям текущие потребления наши. Мы эти доходы не проедаем, а эти доходы как перераспределяем, либо на будущее, либо на прошлое, да, то есть в этом смысле, например, э -э -э когда мы берем кредит, да, мы тем самым п о т р е б л я е м будущий доход, который мы еще не потребили, да, вот, а соответственно какой такой вот перераспределение средств текущего периода в с о е когда мы получаем деньги на будущие э -э периоды. Ну вот я красным выделила приблизительно то, как э -э во всех исследованиях к этому вопросу подходят, то есть вот доход текущий есть, ну какую-то часть его тратим на налоги, некоторые знают, потом идет потребление, это покупка вот продуктов питания и товаров повседневного спроса, и дальше остаются сбережения, которые как бы в широком смысле не потребление, да, но есть еще разбивка уже сбережений на сбережения в узком смысле, это тогда, когда мы отдаем в долг. там либо может быть даже друзьям своим, либо де делая вклад в банки на инвестиции, когда есть н е к а я р й риск, да, потому что в б а н к например, сейчас, на на надеюсь, вы знаете эту систему. с т р а х о в а н и е вкладов государственную, то есть если вы вкладываете деньги в банк и эта сумма в один в одном банке не превышает м и л л и о н о четырехсот тысяч рублей, то в случае если банк банкротится, отзывается лицензия, и л и п е р е с т а т существовать, и перестает обслуживать а, население, через две недели через систему страхования вкладов в другом банке, который будет назначена агентство по страхованию вкладов, вы свою сумму полностью получаете, причем не только тело вклада, но и проценты, которые на день банкротства были начислены, потому что вы держали если вы держали деньги на срочном вкладе. Инвестирование в этом смысле отличается от е р е ж е н и й в узком смысле за счет того, что инвестирование в с д а содержит элемент некого риска. Да, то есть мы не просто даем деньги в долг, а мы со рискуем. Есть мы вкладываем во что-то, но если это что-то не реализуется, то а, наши потери это наши потери. И инвестиции они не страхуются а, никакими такими системами. как, например, система страхования, с с т е страхования вкладов. Здесь личный риск и, кстати говоря, этот момент я тоже п о т о м В конце лекции вам покажу один слайд, где мы как раз измеряем, насколько люди хорошо понимают, какие активы страхуются государством. Вы увидите, что есть 10% населения России, которые полагают, что система страхования вкладов с т р а х у и т вообще все. И это т а к о е получается, как бы сверхуверенность потребителя, что если они услышали, что такая система есть, то вот они готовы идти даже и в там, другие институты, не только банки, для того, чтобы вкладывать свои деньги, и полагают, что если что-то с ними случится, эти деньги будут возмещены. Нет, они не будут, да, потому что это только здесь. Ну еще есть такое страшное слово-то за враться. Это нам единственное такое умное слово, которое сегодня произнесу. Это а, просто вы когда наличные деньги берете и складываете у себя, там на первом слайде была такая вот баночка стеклянная, да, то есть вы изымаете это из наличного обращения и держите дома. давайте посмотрим еще некоторые проблемные вопросы. А кто является субъектом финансового поведения? И здесь у нас два варианта: индивид или вот семья или домохозяйство. И здесь тоже сложности, потому что очень многие продукты они индивидуальные. Те же карты, те же вклады, да, всегда открываются на какого-то отдельного человека, в е д а е т с я паспорт, о ф о р м л я е т с я договоры и так далее. Но на самом т о деле, в е д ь когда мы живем не одни, то есть если человек живет один, никаких проблем, да, он ж и е т д о м о х о з я й с т в о Но часто люди живут шайками. Это шайка называется домохозяйство. То есть муж, муж, жена, дети, взрослые, там, родители, родители, родители и так далее, и так далее. А, и здесь получается какая вещь. Если вы живете в домохозяйстве, то у вас уже не получается чисто индивидуальное поведение выстраивать в э т о м ф и н а н с о в о м м и р е Потому что вы объединяете свои доходы, н ну, ы хотя бы на потребление, на еду, на обеды, ужины, на оплату коммунальных услуг, на, на эти все вещи. Поэтому от того, что там внутри дома, хозяйство, как устроены ваши взаимоотношения с вашими домочадцами, очень многое зависит. И как раз, когда я буду говорить про социологию, в и с с л е д о в а н и я которые приходят из теорий, которые социологии развиты, там как раз очень большой фокус, потому что Как раз социологи полагают, что от того, кто в семье глава, мужчина, например, или женщина, зависит финансовое поведение, потому что этот момент распределения финансовой власти и финансового управления деньгами в семье влияет на решение. А экономисты этим не особо интересуются, для экономистов семья это такой черный ящик. А вот социологи как раз пытаются заглянуть внутрь этого ящика и посмотреть, что там. И особенно интересные вопросы связаны вот с тем. Кто считается главой семьи? Это вот, всегда л е это мужчина, потому что мы долгое время жили в традиционном таком типе э, семьи, когда муж глава домохозяйства, мужчина глава домохозяйства. А сегодня женщины тоже обычно, на б о ч н ш и н а р ы н о к т р у да, тоже зарабатывают деньги, тоже в общем -то, так даже более образованы. Если вы посмотрите по статистике по России, женщины имеют более высокое образование, чем мужчины. И вот здесь сразу вопрос: как перечнуть это дело на себя? Сестерства. Мы, мы здесь уже продвинулись достаточно хорошо, и мы посмотрим на чуть позже во время лекции на то, какие есть исследования и какие есть идеи на эту тему. Ну вот план моей лекции. После того, как я немножко прояснила термины, будут экономические модели. Я сначала расскажу про то, как экономисты воспринимают и понимают финансовое поведение, потом психологи, социологи, и еще закончу свою лекцию небольшой. такую в резкой из данных нашего исторического исследования о финансовой грамотности россиян и о том, в каких зонах эта финансовая грамотность высокая, в каких низкая, и посмотрим там будут интересные а, некоторые выводы. И в этом смысле, может быть, даже и для, лично для вас, то есть как бы уже думая о том, что вы а, как вы со своими собственными деньгами себя ведете. Ну вот экономические модели. Экономисты это с а м а е с т а р о е из дисциплины, о которой я сегодня буду рассказывать, которая первая задалась мыслью о том, что надо как-то понять, как же люди принимают решения о, например, б е р е ж е н и и И сначала была идея экономистов, что люди как предприятия, вот как фирмы принимают, так и люди. Для экономистов это вообще очень типично, потому что они полагают, что есть какие-то универсальные законы. экономического поведения и что есть вот эти вот универсальные, не зависящие там ни от культуры, ни от страны, ни от, потому что можно в ы д в ы н у т ь сферу экономического поведения и она будет, будет рыночное это поведение, поведение на рынке, о но будет более или менее э, одинаково в, вне зависимости от если мы уберем этот социальный контекст. И э, здесь в данном случае первая идея, к о т о р ы е в о з н и к л и м у и э к о н о м и с т о в б ы л и с в я з а н ы с тем, что, может быть, также как и предприятия, люди принимают решения с б е р е ж е н и и ориентируясь на процент. И выяснилось, что это не так. И э, первый человек, который экономистов, который это заметил и который предложил другую объяснительную модель, это был Кейнс, который сказал: люди вообще не предприятия, потому что п р е д п р и я т и е если как п р е д п р и я т и е высокий процент б а н к и несут деньги, остаток прибыли там или свою прибыль в банк, потому что э, в инвестирование, как, в потребление, инвестиционное потребление может оказаться не очень выгодным, да? не очень доходным. Если процент б а н к и низкий, значит лучше в к л а д ы в а т ь и пытаться заработать деньги через предпринимательский доход. А вот люди не так. Да? Люди, если высокий процент в банке, да в банк не идут. Ну, могут идут, да, но здесь даже более интересен другой случай. Если процент низкий или даже отрицательный такой есть, если говорить о реальных терминах, да, не об номинальных величинах, потому что номинально нам всегда банк предлагает какой-то процент, 6%, процентов, допустим. Но если инфляция 12, т о по сути дела если вкладываете в банк деньги на год под 6%, процентов, а инфляция 12%, т процентов, то вы теряете 6%, процентов, да, потому что через год ваши деньги будут уже стоить на 12% процентов меньше, а банк вам компенсирует только половину потери на этой стоимости. И вот интересный вопрос: а почему люди все равно, несмотря на отрицательные реальные ставки п р о ц е н т а несут деньги в банк? И к е й с предложил целую линейку мотивов. И как бы основе эта идея о том, что процент не так важен для д о м о х о з я й с т в л е ж и т идея о том, что д о м о хозяйственной ф и р м а фирма, фирма можно разориться, уйти с р ы н к а и и все, да, и открыть с я новый бизнес с ч и с т о г о л и с т а никаких проблем. А люди они живые, они не могут самоудалиться, не могут зависеть от того, что у них уже не сошлись доходы с расходами, взять и исчезнуть и возникнуть в новом образе. Поэтому для человека очень важно перераспределить свои денежные средства с одного периода на другой, потому что даже если отрицательный процент в банке, но вам через там г о д а надо оплатить образование ребенка, н у куда вы денетесь и доходов текущих может не хватить на это, да, то есть куда деваться нужно и сберегать. нужно сберечь эту сумму для того, чтобы обеспечить вот, образование для ребенка, и поэтому люди идут в банк и кладут с в о деньги, или они могут предполагать там какие-то проблемы снижения доходов и хотят тоже перераспределить. Поэтому в этом смысле для людей банковский процент, конечно, приятно, когда положительный желательно побольше, но если даже не очень большой, мы все равно пользуемся. И Кейс как раз и предложил первую идею. связано н с тем, что вот э, доходы, они процент, личный текущий доход, они проценты являются э т е л ь н н й м и Дальше было было развитие этих теорий. Давайте посмотрим, значит, на э, На них я на каждый, один слайд д к а ж д у ю т е о р и ю сделала. Значит, основной психологический закон он придумал. Этот закон звучит так: люди склонны, как правило, увеличивать свое потребление с л л е е д у в и ч е н и е м дохода, но в несколько меньшей степени по сравнению с ростом дохода. Это прямая т а п а ц и я к e y n e а Что это означает? Это означает, что если доход растет, то все большая доля этого дохода уходит в сбережения, а не на потребление. То есть потребление растет, но доля его сокращается с ростом дохода. И На чем основано было такое предположение? Ну, не на не чем? Да, то есть у экономистов есть такая как бы некая э, методология, да, которая да, следующим образом: если даже наше предположение не особо можно обосновать, а, но при тестировании мы получаем то, что предположили, это и есть с а м о е л у ч ш е е о б о с н о в а н и е да, потому что ну как бы работает же, значит все в порядке. Вот и э, после того, как он это предположил, правда у него было в книжке, что это на основе знания человеческой психологии, на основе статистики и так далее, и так далее, но по сути дела это априори было такое априори <coughs> некое предположение э, выдвинутое априори. Затем было проведено пр пр тестирование и э, тестировались эти модели по-разному. Можно, например, посмотреть взять опросить население и посмотреть, если у людей с большими доходами большая доля и д о т сбережения. Ну, значит, модель правильная. Ну, как смотрели? Потом можно посмотреть на макро с т а т и с т и к е во времени, да, допустим, вот в этом году доходы населения низкие, в прошлом высокие или более высокие. И изменяется ли доля этих доходов, идущих на сбережения, или нет? И здесь возникла проблема, потому что с одной стороны, вот эти исследования на одном году среди разных групп населения показывают, что да, психологический закон основной работает. А длинные ряды, когда, потому что Кейнс это 30-е годы, п р е д в о е н н о е время, когда он сделал предположение о том, что после войны будут проблемы с экономическим ростом, поскольку у людей вырастут доходы, они все их отнесут в сбережения, и это приведет к тому, что цикл как бы ну, будет больше. факторов работать на то, что э, этот подъем не состоится, и поэтому как раз у него была идея, что надо э, добавить денег государства, г о с у д а р вот, с т в е н н ы е т е т р а т а и ввести в экономику для того, чтобы компенсировать вот эти вот сбережения, <coughs> то есть эти деньги, которые идут э, в сбережения, не будут э, в достаточной степени стимулировать потребительский спрос. Э, и выяснилось, когда, н а ч а л и т е с т и р о в а т ь эти длинные ряды, что этого та, что это не так. что со временем, несмотря на рост доходов в послевоенном периоде, люди продолжали потреблять ту, ту же самую долю своих доходов, и рост с б е р е ж е н и й в этой пропорции не произошел. Значит, что делать? Экономисты это очень нехорошая ситуация, потому что сами п о н и м а е т е человек говорит, основной о психологический закон, то есть к а к а я т о универсальная такая тенденция, и вдруг здесь работает, здесь не работает. Надо что-то было с этим делать. И были придуманы другие модели. Они называются н е о к л а с с и ч е с к и м и м о д е л я м и с б е р ж е н и й За эти модели их авторы получили Нобелевские премии. Это м и л к о н Фридман и Франко м о д е л ь я н и со своим. Ну, Автор умер, поэтому Нобелевскую премию получил только м о д е л ь я н и Это была гипотеза сглаживания доходов. Идея ее основная состояла в том, что люди Принципы предпочитают более или менее п о с т о я н н ы й у р о в е н ь жизни, ну не р а с т у щ и й лучше, пусть растет, но по идее, если мы как бы заранее предполагаем, ну допустим, вот я преподаю в высшей школе экономики, там у меня приходят студенты, да, они сейчас еще голые нищие, ну в основном, да, потому что у них всегда <смех> денег и м е т не очень много, но уже получают приличное образование, да, и значит уже думают, что, о, с этим образованием я уже буду строить жизнь получше. И идея такая, что если это так, если люди прогнозируют на будущее рост своих будущих доходов, то они начинают чуть-чуть п о т р е б л я т ь больше сегодня, ну как бы п о л а г а ю ь что потом же деньги придут, да? то есть они н а б е р у т кредиты, ну, да, начинают как бы вот делать то, что они будут делать в жизни в среднем. То есть люди предпочитают, ну такое предположение тоже экономистов, держать вот эту предельную полезность своих расходов п о с т о я н н о во времени. Ну, грубо говоря. если вы привыкли э, ездить там не знаю на Opelе, да, то даже если кризис, наше г у л и н е п е р е с я д и л и Если мы привыкли пить пиво там какой-то более высокой марки, да, или молоко к а к о е т о более свежее, да, то э, с о в р е м н кризиса не очень хочется переходить на что-то более дешевое, более менее качественное, может быть, или что-то в этом р о е А как это сделать? Как сделать так, чтобы э, несмотря на все невзгоды, взлеты и падения э, в нашей жизни, мы тем не менее постоянно более-менее были на одном уровне только через сбережения. То есть тогда идея какая у них возникла, что есть некий вот этот нормальный обычный уровень дохода и обычный нормальный уровень потребления, который соответствует этому нормальному уровню дохода. И в этом случае люди действуют очень просто: если их текущий доход превышает этот обычный нормальный, они всю весь этот излишек откладывают в сбережения. Зато когда случается другая ситуация, когда текущий доход ниже, чем этот обычный нормальный они спокойненько тратят эти накопленные сбережения л и б е р у т кредиты если не успели еще накопить и восполняют э, те доходы выпавшие которые случились с ними вот, в ситуации там экономического допустим кризиса вот это такая модель э, такие модели такая, такой класс моделей н а з ы в а е т с я э, моделями р а г л а ж и в а н и я потребления и вот у нас здесь две модели значит это модель Фридмана А, идея какая, что вот он, как раз у нас наш, э, под, наше потребление, которое э, нам, нас устраивает, вот наши, допустим, доходы, причем это такой один период времени, это не вся жизнь, а просто там, вот допустим, это до 2008 года, это а нет, наоборот, это э, до 2001 года или там 2000-ого, это вот до 2000 Допустим, седьмого, восьмого года, это пошел наш текущий период, да. Значит, что у нас здесь получается? Что, если у нас наши доходы ниже вот этого представления о нормальности, мы берем кредиты, допустим, или тратим, если там в предыдущий период смогли накопить. Как только доходы выше, которые обеспечивают н а ш е т е к у щ е е п о т р е б л е н и е то мы здесь делаем сбережения. Вот опять пошла черная полоса и опять пришлось тратить накопленное. Значит. На чем было основано это еще, или как бы вот книжки Уфридмана была идея о том, что давайте подумаем про себя. Представьте себе, что вам случайно сегодня совершенно незапланировано дали, ну е н а там дополнительный полмесяц пол полумесячный доход. Что вы с ним сделаете? Вы его потратите на пиво и развлечения, ну или на что-нибудь еще, или на б е р е ж е т е Так, есть, уже зрели... есть уже люди попадающие в эту модель. А кто-нибудь будет т р а т и т ь г у л н е м нет? Это другое, да. На что потратите? Я? Да. О, свежа... Вот, вот, вот, вот. Смотрите, вы тоже, вы тоже вписываетесь, вы тоже вписываетесь в модель Фридмана, потому что он говорит, если одежда золота, то это п р е д и е т длительного пользования. То есть по сути дела вы сегодня Сделайте вложение в то, что потом будет вам приносить бесплатный поток услуг, с к а ж е одежда или золото. А золото вообще актив, который можно будет, если что, продать, это чисто для д е с п е р ж е н и я Ну вот такая идея. Поэтому если люди будут тратить, ну сами для себя подумайте, на что потратите, да, если вы больше склоняете с ь к потреблению крупных, если даже потреблению, но покупки крупных покупок товаров там или еще чего, то то это вполне л о г и к е модели Фридмана. Если кто-то решит, что, ах, бульну, вот тогда вы опровергаете его модель. Значит, его коллега Модильяни и там у него больше с а в т о р н а что, н и предложили тоже самое, то есть идея та же самая, что тоже вот есть вот этот вот горнекий, который связан с тем же самым, с той же самой идеей выравнивания потребления. Единственное, что здесь если было время у Фридмана, то есть это вот экономические циклы, то здесь возраст, потому что легко предположить, что люди в течение жизненного цикла их получают разные доходы не только вот потому что есть циклы, а потому что есть некая ну такое жизненное да жизненная ситуация связанная с тем что когда вы учитесь когда вы молоды у вас еще дохода опыта нет образования нет нет вашего работодателя еще пока хороших оснований платить вам большие зарплаты а потом с, с течением времени получаете одно образование другое третье там может бакалавр магистр p т d там или еще как-то бизнес школы еще что-то и вы выходите куда-то туда, середине жизни уже с хорошим багажом и хорошее образование о п ы т р а б о т ы и в этот момент вы как раз начинаете здесь вы чтобы получить образование даже можете взять какой-то кредит а здесь вы начинаете сначала отдаёте эти кредиты которые тоже положительными сбережениями являются потому что если вы платите кредит то это Как б а т р е это сначала вы берете отрицательные делать отрицательные сбережения, а потом, значит, у вас начинается быть положитель, чтобы сбалансировать этот отрицательный отрицательные с б е р е ж е н и е во время кредитования. И вы сначала отдаете кредиты, потом достигаете пика карьеры и начинаете что делать, накапливать н а п е н с и ю вот. И все м о д е л и Фридмана идея такая, что в с е сбережения это либо оплата мам. т р а т м с о с н о с т и да, которые к р е д и т н о м видели, либо н а к о п л е н и е на пенсию. Очень такая грустная к а р т и н а что н а ш и все сбережения это. это, кстати говоря, позволило решить эту проблему, проблему п р о д у к с а к о т о р ы й в о з н и к в случае с т и р и кинесианской функции, потому что в результате что получается, что в долгосрочном периоде у нас рост дохода и богатства они получается взаимосвязаны, а следовательно средняя с к л о н н о с т ь потребления о н а будет п о с т о я н н о й и соответственно здесь к а к и х проблем не будет. Вот экономисты нашли выход из возникшей возникшей проблемы. Значит следующий этап. был связан, что кризис т 0 е годы, м ю л е р ь я н Брамберг, Фридман – это 10-е годы, вторая половина т 0 х годов, а дальше наступили 70-е годы, 80-е годы. Кризис, нефтяной шоки для этих двух моделей выравнивания потребления для них очень важна была предпосылка о том, что будущее более-менее определено, потому что если мы выравниваем, мы хотим должны знать, на какой уровень доходов, на какой уровень потребления мы должны ориентироваться. А если мы не знаем, вот, особенно если, когда студентам это р а с с к а з ы в а ю я говорю, вот вы сколько будете получать, как, как, на к а к о й у р о в е н ь ориентируйтесь, на меня они смотрят страшными глазами, говорят, вот мы не знаем, то ли богатыми будем, то ли по п о м о й к а м пойдем, да, а, никто не знает, что будет с нашим будущим, да, и соответственно, а если мы не знаем, то как мы будем выравнивать вокруг чего, то есть где начинает нам сберегать, а где начинает нам тратить, не очень понятно. И вот э, эта ситуация не только российская, ситуация сегодня и европейская, и американская, ну и весь мир э, латиноамериканская какая угодно, да. Везде есть э, вот такой вот, а с глобализации. Глобализация мы теперь не з н а е м то ли выиграем, то ли проиграем, да, то есть как там поведет мировая экономика. Если раньше национальные капиталы н и как-то были жестко привязаны. более-менее, да, т а к трудно было в ы е с т и А сегодня этот мировой финансовый рынок, он быстро выводит капитал из одной страны в другую, и странам сегодня п р о ч и т а в ш и е ну мы помним по 2008 году, н а ш и к а к р а з с л у ч а и когда у нас было много было иностранных инвестиций, потом в один момент они все убежали в связи с переоценкой рисков российской экономики. Вот, поэтому неопределенность будущего это сегодняшнее наше постоянное. <смех> то есть это как раз то, что определено, это то, что ничего не определено. И поэтому эти модели перестали действовать. И возникла потребность как-то их еще дальше изменить, улучшить, модифицировать, так чтобы теоретические эти предсказания совпадали с реальностью жизни, потому что экономистам ы н нужно для того, чтобы понять, как мы себя ведем. И начали возникать другие модели. И вот одна из этих других там целая п р и я д а Там я сейчас не буду про это рассказывать. Я там целый курс читаю на эту тему. Но, например, одна из интересных вещей, которая в принципе может быть даже и полезна для повседневной жизни людей, это такая модель е р е ж е н и я на черный день. То есть если мы не знаем, что будет с нашим б у д у щ е м но ну, мы хоть что-то можем про него а к подумать, да? Ну, допустим, мы предполагаем, что у нас что-то со здоровьем не то. И мы можем заболеть, или мы полагаем, что у нас рабочее место не очень стабильное, нас могут уволить, а, и что мы тогда будем делать? А, и сколько нам нужно времени для того, чтобы решить эту проблему? А, вот если я там полагаю, что вот у меня возникнет меня с в ы ш к и выгонят с треском а, после сегодняшней лекции, и, и за сколько времени я найду такую же работу с такой же оплатой? Если я думаю, что т о мне достаточно будет полмесяца, ну значит мне нужно как-то эти полмесяца прожить, а, то есть мне нужно сформировать сбережения, которые будут достаточны для того, чтобы я имели доходов полмесяца покупала г е т о товары и услуги, к о т о р ы м я привыкла. Если я думаю, что это будет полгода, значит мне надо такой резерв сделать. И вот экономисты, на э т о раз т Дитон тоже нобелевский лауреат, кстати говоря. недавний, совсем недавно ему дали Нобелевскую премию. Он как раз и эту модель разработал, что надо просто посмотреть, как люди о ц е н и ю т вероятность наступления тех или иных событий, какие им нужны финансовые ресурсы для того, чтобы с этими событиями справиться, и, соответственно, вот они как только сформируют вот этот вот э, запас прочности, после этого живут на доход полностью тратятся на все, что им нужно. И только по б л и ж е к пенсии уже годах 50 они говорят, у н а с т п е р ь пенсия. Когда мы молоды, мы еще не знаем, доживем ы до этой пенсии, что про нее думать, да? А вот уже через 10 лет н а с т у п и т и тогда мы, чешем з а т ы л о и говорим: "Так, ладно, теперь пенсия уже стала вероятным событием, будем на нее накапливать". И вот таким вот образом устроена эта модель. Значит, сейчас я говорила только про экономистов, рациональные люди, принимающие рациональные решения, рассчитывающие вероятности событий. Да, кто из вас рассчитывает какие-то вероятности? Да, смешно ну, говорить, да, как, как обычный человек принимает решение, особенно в области финансов. Я здесь нам помогают психологи, которые говорят нет, экономисты не очень а, хорошо понимают природу человека, потому что природа человека она а, не ограничивается только рациональностью. И есть два класса психологических теорий, которые объясняют финансовое поведение семьи с р а з н ы м с разных сторон. Вот есть, да, кстати, ещё Э, с е н это тоже нобелевский лауреат, тоже экономист, и он уже заметил, что экономисты к т о ч е н ь странно обращаются с психологическими переменными и вообще с психологии в своих моделях. С одной стороны есть Кейнс, который говорит, я построил свой закон на основе психологии, а с другой стороны есть куча людей, которые говорят, ну наши модели не работают, потому что вот есть и рациональные факторы, за которые ответственны психологические э, факторы, да? то есть это такой парадокс. Экономисты никак не определятся, психология мешает или помогает жить. Но вот а, а, психолог, а, а, как бы, а, а, ну это вот этот проект, да, да, да, все это закончилось. Вот психолог Катона, Джордж Катона, американец, р а б о т а в ш и й в Мичиганском университете, проводивший очень много эмпирических исследований в маркетинге. Вот этот центр Мичиганского университета, где он работал, и сейчас он еще тоже есть. Там ну и к а л ь н ы й центр, то есть если кто-то из вас учится на экономиста или на какую-то специализацию, если будет возможность к а к на стажировку у пройти, это рекомендую. Там собираются и живут бок о бок люди, находящиеся и получившие образование в разных специализациях, там психологи, социологи, экономисты работают бок о бок. И это очень здорово, потому что каждая из них высказывает предположение, модели на основе своей дисциплины тех теорий, которые в е о дисциплине признаны, а других к р и т и к у ю т Отсюда более как бы интересные жизни и более, может быть, весомые и интересные исследования получаются. Так вот Катона он сказал: вообще-то очень важная вещь это ожидания людей. Потому что если люди не могут там рассчитывать какие-то вероятности особо, да, то что они могут делать и как они вообще э, относятся к экономике? То есть доход это объективная характеристика, он есть либо нет, да, а еще есть э, представление о том, а что н а ш л т завтра. И если раньше до вот, глобализации, с е с т с т в м а с с о в о й информации, которые вот, типа CNN, BBC, Russia Today и так далее, да, мы все жили в локальных этих новостных э, пространствах. А теперь у нас есть глобальные медиа, у нас есть, ну, он правда это писал еще уже в 20 д веке, в о второй п о л о в и н е д в а д г о века, т о ж е тогда он обратил внимание на то, что новостная повестка не. начинать формировать ожидания людей уже такой о д н о а с ну как бы к о н с и с т е н т н о м то есть это не, не какой-то белый шум, что один думает так, другой так, а вот если есть какое-то представление, да, то есть начинает вкладываться в голову людей, люди начинают так думать массово, если они начинают так думать массово, то они начинают действовать в соответствии с этими ожиданиями. И вот он предложил модель, которая дополняет, дополняет мне классические эти модели, связанная с тем, что очень важно, насколько люди ожидают. Допустим, есть кризис. И важно понять, люди ожидают кратковременный кризис или долговременный. Если кратковременный, то скорее всего они потратят свои сбережения, потому что, ну, как раз поддержать ну, падающее потребление. В связи с в я з и е с п а д ю щ и м и доходами. А если они оценивают это как долговременное, они наоборот вместо того, чтобы тратить накопленное, они его начнут еще больше сберегать, в о в с я к о м случае не тратить, и экономить на потреблении. И вот если это научиться мерить, научиться мерить вот эти вот ожидания, то мы можем хорошо дополнить модель, потому что в результате того, что экономисты борются с тем, как как бы сделать модель с учетом неопределенности, то как раз вот это позволит учесть эту самую неопределенность. И вот это Индекс потребительских настроений – это его э, достижение, его э, как бы очень важный такой э, э, вклад в, в п с и х о л о г и ю потому что этот индекс сегодня входит э, в число индексов, то что называется leading indicators, это индексы опережающего. такого порядка, то есть есть запаздывающие, есть синхронные и есть опережающие. И вот этот индекс входит в эти индексы, опереж... оценки как бы на опережение, прогнозирование будущего. Рассчитывается уже во многих странах, причем в Америке, у нас в России это м о у с к о м стат делает. Я даже здесь ссылочку сделала, если кому-то будет интересно, можете сходить посмотреть, какие у нас индексы вот. На весь построил наш индекс в разные годы. видите, у нас вот. В 2009 году все было плохо, и сейчас все не очень радужно, и в я н о в тоже было не очень. Вот, то есть он явно коррелирует с экономическими. Важно, что он может предсказывать такого рода вещи. И в Америке у нас в г о с у д а р с т в о м с т а т за бюджетные деньги собирает, а в Америке собирается спонсорские деньги. То есть те компании, которые финансируют вот эти вот опросы населения, они отбивают все эти деньги, а может быть даже получают некую прибыль за счет чего? За счет того, что информацию о том, каков уровень этого индекса посчитанный вот в текущий момент, они эту информацию получают минут к а на 15-20 полчаса раньше, чем весь рынок, успевает в этот момент провести какие-то операции и тем самым после этого получить, может, прибыли или не потерять чего-то. Раньше рынка среагировать на эту информацию. В России этот индекс в меньшей степени информативен, потому что у нас все-таки нет о потребительского спроса. Потому что это к а к о е о ж и д а н и е потребителей. В Америке ожидания потребителей влияют на макроэкономику. У нас э, макроэкономика, <coughs> она а в я з а н а не только е д р у г и е вещами, с ц е н о на нефть, связана с бюджетом. Э, С бюджетом с бюджетными тратами, вот, поэтому для нас это не очень работает, а вот для американцев очень даже работает. Хотя посмотрите, какие вопросы, ну, ерунда они вопросы, да, а работает. Да? у меня один коллега был который говорит, вот я хочу в своей жизни сделать что-нибудь похожее, просто сделал такой один индекс, л о ч е в а е ш ь на Лаврах, а да? потому что дальше весь мир им пользуется. Поведенческая экономика. Еще вот эта поведенческая экономика сегодня супер э, популярная тема. Более того, Каниман и т в е р с к и наверное, даже вы э, не экономист по образованию слышали эту фамилию. Э, это тоже к а н е м а н по-моему, 2002 что ли год Нобелевский лауреат. с е ч а с недавно вышла книжка, по-моему, тоже на русский перевели, ее, про два, две системы <кхем> интуитивную и рациональную. У него книжка интересная последняя есть, но идея поведенческой экономики тоже 70-е годы родилась из того, что они предположили, что все экономические модели они основаны на чем? На том, что есть предположение, что люди такие автоматы в о принятию рациональных решений. Что если есть какая-то неопределенность, то обычно это р а с с ч и т ы в а т т всякие вероятности. Ну, например, скажите, пожалуйста, на чем вы, как в ы полагаете было бы сейчас безопаснее доехать отсюда на самолете, да? ну, до дома или, или там до до отпуска, да, то есть вот собираетесь на чем на машине или на самолете? Конечно, да. Потому, ну, вот, знаете, здесь р а ц и о н а л ь н а я а у д и т о р и я с о б р а л а с ь потому что мы знаем, что самолеты попадают редко, правда, м е д к о да. Но тем не менее в, в России, н а от, от, от, от, от, от авиакатастрофу к а к ы й вот, ну, может, там меньше 100 человек, к а е т о у п л а этого, да. А на дорогах России там по 30 тысяч за и м о с т года, Вы понимаете, на машине ездить намного опаснее, чем на самолете. Но э, большинство людей думает по-другому, особенно после каких-нибудь больших э, э, э, таких авиакатастроф. Даже вы знаете, что люди дают билеты тут же. То есть упал самолет, да, и они не хотят. Плюс, не а еще да, можно долететь быстрее, чем доехать. <клышленный> вот, поэтому э, значит, вот такого рода вещи эти экономисты -э -э они заметили. з н а да, е что? Опаснее для людей летать на с а м о л ё т а х хотя статистика говорит обратное. Каких слов в русском языке больше с буквой Э на первом месте или на третьем? Ну вы там подумали, потому что да, тут видно какая-то есть з а с а д а А з а с а д а очень простая. Когда вы начинаете перебирать слова, конечно, слова, которые начинаются с буквы Н, приходят намного чаще в голову, чем те, которых Н на третьем месте. И отсюда как бы, т вот идея ивристики какого клана, что все, что приходит на ум, да, но кажется, или там, например, если бы я вам с попросила, вам показала два списка фамилий женских или там имен жен у имен и м я фамилия ж е н щ и н и мужчин и попросила бы показала б ы с т р о и попросила бы потом отвернуться и сказать А кого там больше, м у ж ч и н или ж е н щ и н И если бы я сделала женские имена, поставила там известные имена, а мужские неизвестные, вы, бы, ну, в с м и ш ь о а н и показала, вы бы сказали женских больше, да? Потому что то, что вот как бы вы запомнили, а з а п о м н и л и потому что это известное, да? то кажется, что вот, ну, в общем, короче говоря, люди принимают решения не, не четко, там пытаясь оценить ну, все эти вероятности, а именно на основе а с с о ц и а ц и и на основе вот каких-то вот опыта, каких случайных догадках и б у х н о з н а е т чем люди принимают решения. А эти экономисты через эксперименты пытаются выявить, вот как да такого рода упрощенные правила принятия решений приводят с и с т е м а т и ч е с к и м о ш и б к а м в их поведении. И если это включить в модель, то после этого можно иметь более адекватные модели. И что здесь еще интересного у них было? Ну, например, фрейминг, да, то есть воздействие контекста или ф о р м у л и р о в к и альтернатив на их оценку индивида. То есть потерять, например, з д есть если вам даются два одинаковых альтернативных для о д и н а к о в ы е альтернативы, но одна сформулирована в терминах п о т е р и а другая в терминах выигрышей, то вы среагируете на них по-разному, вы их не воспримете как одинаковые, потому что терять больнее, чем приобретать, то есть как бы если взять удовольствие от приобретения и досаду от потери по модулю, да, то д о с д а с а о т п о т е л и всегда будет больше, чем, чем удовольствие. Там известный такой пример: что вы приходите, например, в кафе, и к вам подлетает официант и говорит: "О, вы тысячный посетитель нашего кафе. Вот вам положено вот эта ф и н т и ф л ю ш к а Вы смотрите на эту ф и н т и ф л ю ш к у и н нифига, у меня эта ф и н т и ф л ю ш к а у меня так эти ф и н т и ф л ю ш к и полный дом. Садитесь, н а ч н е т е смотреть, ну как бы никак не реагируете. И вдруг он вам через пять минут подлетает и говорит: "Вы знаете, вообще-то вы не тысячный, а 999-й, а тысячный только что вошел. Извините, я должен вас это забрать и передать ему." И у вас досада, вы уже расстроены, потому что вам эта ф и н т и ф л ю ш к а не нужна, но у вас отобрали, да? И вот такого рода вещи, которые были также выявлены в таких экспериментах, в основном тестировались. Первые эксперименты шли как всегда на студентов, потому что это профессор а б р и да? Ну и дальше мир пошел. Сегодня это одни из самых цитируемых работ в экономике вот с такого рода вещами. она очень сильно связана, то есть там появились э, п и х о ф и и ч с к и е модели жизненного цикла. Ну, у меня сейчас уже, я думаю, нет времени так подробно об этом рассказывать, но, например, скажу только то, что самоконтроль очень важен э, в этой модели. То есть э, люди э, с у т к и сберегать психологически тяжело, потому что вот они д е н е ж к и вот они в кармане, да? Сейчас пойду быстренько себе куплю новое платье, да? А для того, чтобы сказать нет, не пойду, вот отложу. Да, пусть будет на всякий случай тяжело да, и вот и, как бы есть разные люди есть у некоторых людей высокий уровень самоконтроля у кого-то более низкий уровень самоконтроля и для людей у которых низкий уровень самоконтроля нужны внешние ограничения и отсюда очень интересные вещи то есть например у нас в России этого правда нет но за рубежом есть такая вещь как б е з о т з ы в н ы е вклады то есть вклады которые нельзя забрать В России это делать нельзя, потому что у нас ликвидность есть, э, гарантии надежности, н а п и Вам скажут на, на год положить деньги в банк, никто не пойдет, потому что нельзя забрать, никто не пойдет, потому что м а л о ч т о б за год с л у ч и т с я Вот, поэтому. А за рубежом есть такого рода вещи. И очень интересная вещь, что есть люди, которые э, вот это вот отсутствие ликвидности, что, смотрите, у вас есть два вклада, один ликвидный, другой нет. Э, и дальше вопрос. Сколько должен стоить неликвидный вклад для того, чтобы вы, как ваши предпочтения между ними были одинаковыми? По идее, он должен стоить дороже, потому что вы свою ликвидность отдаете, где как о ы о т о чувство, что вы можете в любой момент подойти и забрать, вы как бы вы, вы ш а е т е с ь ее, да? Оказывается, что есть люди, которые даже наоборот, да, готовы при, при одинаковом проценте вкладывать неликвидные а, вклады. Почему? А потому что они боятся, говорят, нет, слушай, я вложу туда, где точно никто не может. То я с т ь с собой, чтобы не делал, я все равно заберу эти деньги, если у меня будет такая возможность. А если будет такой вклад, что мне официально нельзя, то естественно эти деньги с о х р а н я т с я И вот эта вот как раз модель описывает вот этих людей, у которых низкий уровень самоконтроля и которым нужен внешний контроль для того, чтобы вот сохранять будущие деньги. Ужасно интересное исследование Ричарда Таллера о том, как сделать так, чтобы люди сберегали на, на пенсию. Ну вот в Америке есть такие системы пенсионного обеспечения, когда, ну, нас, кстати говоря, такое частично было, сейчас еще тоже хвост этого есть, это когда вы вкладываете в пенсионную добровольно, никто вас не принуждает, вы сами принимаете решение о том, что какая-то часть вашей зарплаты будет идти в этот пенсионный фонд, а ваш работодатель, в данном случае это у нас было государство, которое софинансирует такого рода, добавляет еще денег от себя, чтобы ваш пенсионный фонд не провался и вы выйдя на пенсию уже чувствовали себя королем, а не нищим. Вот Талера попросили а, разработать систему, при которой люди стали бы больше на такую пенсию откладывать, а, потому что даже несмотря на вот этот вот бонус со финансирования, люди все равно не откладывают на пенсию. И он сделал как бы три эксперимента. Один эксперимент, а, то есть разделил людей на три группы. Ну, там немножко сложнее было, но условно для упрощения сделаем так: три группы людей одинаковых. Одним предложил а, человека. Консультанта. Пришел весь такой консультант в хорошем пиджаке, с х о р о ш и м языком, все рассказал про то, какая будет шикарная жизнь на пенсии, если вы будете делать вот так. Потом им раздали бумажки, потому что это было реальное принятие решения, то есть это было реальное, им надо было в этот момент принять решение о ф и н а н с о в о, о таких пенсионных выплатах. Раздали бумажки, ничего не произошло, люди как не д е л а е т так и не делают. т о д е л а л т тот и делает, к т о не д е л а л т тот не делает. В следующую группу посадили компьютером. одна программа советует вот этот процент делать другая программа советует потом значит раздали бумажки опять все то же самое то есть люди как бы сами по себе р а ц и о н а л ь н о даже имея информацию о том что это полезно для их здоровья б у д у щ е г о на пенсии такие решения не принимают а что же сработало в третьей группе раздали сразу и никто не приходил никого ничего не, не объясняли просто раздали бумажки где этот процент уже был в бумажке но естественно это добровольно там было дальше Если вы не согласны, вот подчеркните, вот, напишите свою циферку. И очень мало людей э, реально что-то сделали с этим. Почему? Потому что для них это был как бы д е ф о л т о п ш н т и п да, что вот так делают все, да, так вот как бы положено. Если я буду принимать решение о другом проценте, то я должен думать. Да? Более того, после того, как они уже начали платить этот процент, возникли то, что у нас у всех есть, я не знаю, как у вас сильно л и это у меня т о ч н о в какой-то степени это присутствует, то, что называется п р о к р а с т и н а ц и й все откладывать на потом, да, и как бы идти вот, ну решение прямое это потом, это решение п р я м о потом. Так вот эта прокрастинация в этом случае начала работать наоборот на то, что люди стали откладывать на к е и н с и Почему? Потому что они, ну ладно, сейчас я п о д п и ш у эту бумажку, а когда еще подумаю и потом приму это решение. Так вот они никогда почти не принимали этого потом решения. с м о т р е этого своего решения. Кстати, вот наша система пенсий пенсии с пенсиями тоже немножко с этим работает. Если вы помните, у нас как было. Если вы хотите, чтобы ваша накопительная пенсия у вас осталась, пойдите и напишите заявление о переводе своей этой накопительной пенсии в частный фонд. Уберите, да, уйдите из пенсионного фонда России. Кто пошел, мало кто пошел, да, ну, кто пошел, с о б р а л с я и пошел, да. Но э, в основном люди ну, ну, перевели, перевели, потому что решения откладываются, а д у м а т ь над решениями никто не хочет. Вот такая. То есть вот эти исследования, они очень, если как-то выбирать, да, что сейчас на пике славы, то это вот это социологи. Значит, социологами интересная вещь. У нас здесь как бы нет такого, ну, как бы вот клада л и как бы достройки этой модели у нас есть единственный человек это Дьюнингер это он был уже в 1 9 ы 9 год его книжка была написана он э, такой свой среди чужих чужой среди своих он с одной стороны экономист с другой стороны высказал идеи которые экономисты вообще не принимают он сказал интересную вещь что на наше решение с б е р е ж е н и и и потребления влияет референтная группа то есть вот наше окружение с кем мы себя со соотносим ну т вот я профессор в ы ш е й из школы экономики делают профессора вашей школы, другие мои коллеги? Если они ездят летом в Куршавай, э, нет, г д а зимой надо ездить, да? В Куршавай. Значит, я тоже должна туда поехать, потому что иначе тогда я не буду принадлежать этой тусовке. Если они пьют пиво по п я т н и ц а значит, я тоже должна пойти и выпить пиво по пятницам, да? Потому что у меня должно быть доходов, которые позволили бы мне вести такой образ жизни. Мы не пиво не пьем, в к у р ш а в а не едем, н о так какие другие вещи, да? Вот, то есть в этом случае, как бы наши доходы нам нужны, нам нужно столько, чтобы поддерживать тот образ жизни. который принят нашей референтной группе, есть возникает интересный эффект, что если в нашей группе доходы снижаются, ну я рядом как-то и вот в нашем секторе там в образовании что-то случилось и вот попадали доходы, а у меня остался он б о л меня на том же уровне, я сразу начинаю делать движения, потому что по сравнению с ними я уже могу себе позволить, что тот уровень, который в моей группе сейчас будет нормальным, обычным. Мне уже достается меньше крови, с меньшими затратами. с л е д в а т о разницу между ним и доходом я уже могу отложить в сбережения. Ну, то есть такого рода вещи. Сорок е год. То есть, в принципе, это еще тоже в логике отсутствия н е п р е д и д е н н о с т и будущего. Но чем отличаются социологи? д ь ну, ю д е н б е р р и в свой с т в д и чужих ч у ж с в своих в том смысле, что экономисты его не приняли. По сути дела модель Фридмана, к о т о р а я в г о д а это то же самое, что сказал д ь ю д е н б е р р и только без этой дурацкой с точки зрения э к о н о м и с т н ы х предпосылки о том, что предпочтения людей взаимосвязаны. И Фридман Нобелевский лауреат фамилию д ь ю з е н б а р и никто не знает. Вот, а социологи вообще немножко про другое. Они про то, что вообще экономические решения никогда не бывают чисто экономическими. что л о е экономическое решение, оно очень сильно укоренено в культуре, в нормах, в ценно, во власти. Да, то есть вот тех вещах, которые экономисты обычно выносят за, за скобки. Правда, у нас теперь есть институциональная экономика, они там тоже занимаются институтами, но вот долгое время, это тоже с 6 0 е г о д ы до этого не было интереса к этому. И здесь у нас герои нашего романа это Вивьен Зеленер, причем смотрите, там все мужчины, здесь все женщины. Бивьяна з е л е з е р п а л ы Вогли – это тоже британские социологи, это американская э, о ц и о л о г Значит, они э, в основном заинтересовались тем, как вот э, на наше финансовое поведение влияют вот эти вот социальные факторы в виде норм, ценностей, установок э, э, э, да, и, и власти, то есть в л а с т ь ы е отношения тоже. Узель и з р а б о л а шикарное исследование в 80 -го 80-х г о д а в по-моему, она его п у б л и к о в а л в конце 70-х о том, как становилась система страхования жизни в Америке 1 9 века. И суть этого исследования было такое историческое было, потому что написала написала его в 20-м, у ж конца 20-го века, а речь шла о 1 9 веке. И парадокс, который она увидела в американских данных, был связан с тем, что в начале 19-го века, когда страховые американские компании Предложили населению очень, казалось бы, выгодный продукт. Предложили страхование жизни для к о р м л ь н и семьи. А как раз начало XIX века начинается урбанизация населения, да, то есть все больше и больше людей переезжают в города. Если к о р м и т ь с семьи погибал, ты живешь на селе в каком-то, ну, маленьком таком комьюнити, то тебе помогут соседи или родственники, которые живут поблизости. А если ты живешь в городе, ну как мы сейчас, мы своих соседей даже не знаем, как кто т а к и нам соседи помогут. к о р м е н с семьей погибает, женщины и дети идут либо на п а п е р т ь либо на панель. Ну детей нет, но женщина точно, да. И в этом смысле, если мужчина хочет обеспечить нормальное будущее своей семье, даже несмотря на то, что он уже не с ними, то, по идее, страхование жизни идеальный продукт. Потому что он платит небольшую премию ежемесячно, там или, или ежегодно за то, что вот в случае его смерти или, может быть, даже не смерти, а там несчастном случае, к о р ы й придет к и н в а л и д н о с т и семья получит достаточно ресурсов для того, чтобы жить нормально. А, и вот страховые компании, когда это придумали, ура, винго, да, сейчас б ы бабла заработано. а выяснилось, что нет, никто не хотел. Более того, женщины, к о т о р ы е по идее были главными бенефициарами, они встали просто стойку и сказали: нет, не надо. Ну, во-первых, я сейчас застрахую мужа, мне завтра его принесут мертвым, да? Не хочу. Потом, в принципе, разбогатеть на несчастье тогда еще не было вот этих акционерных компаний и быстрого богатства легкого, легких денег особо не, не, не получалось добыть, то На несчастье получить хороший капитал тоже как-то неправильно, да. И, соответственно, вот не прижилось, да. Начало XIX века, как там страховые компании не пытались это продвинуть, никто не покупал. Зато в конце XIX века, наоборот, совершенно другая картина. Люди страхуются, это стало чуть ли уже не повседневным ритуалом. Основной вопрос почему? е е очень н а в о л н о в а л и она провела исследование на а р х и в е н ы х документах она посмотрела на то каким образом страховые компании в рекламных материалах там своих каких-то э, профессиональных журналах обсуждали этот вопрос и продвигали этот инструмент и увидела что основным способом продвижения инструмента было вовсе не убеждение людей в выгодности продукта а убеждение людей в социальной приемлемости о д о б р я е м о с т и этого продукта они смогли страховые компании за это время превратить страхование жизни, ну как бы в такой уже п о л какой-то религиозный э, феномен, да, то есть э, Америка, она вообще и сейчас религиозный, тогда была, э, они как бы предложили идею страхования жизни, это т а к о е ф и н а н с о в о е бессмертие души, да, то есть если человек, ну, любой религиозный человек, его первый вопрос это о, о том спасется его душа или нет, и э, когда человек покупает страховой полис и он уходит а семья остается в порядке, то он как бы продолжает финансово жить после смерти. И вот когда они смогли убедить людей в том, что это имеет смысл, что хорошая смерть это больше не смерть героя на поле боя, не смерть человека, который все свои деньги завещал церкви, а смерть ответственного главы семьи, который смог обеспечить свою семью ресурсами, несмотря на то, а что он уже ушел, вот тогда как бы этот продукт пошел. люди и стал и сегодня у американцев это очень популярно у нас практически тоже ничего хотя экономисты смотрят на этот вопрос по-другому они говорят слушайте посмотрите на мир а где процетает в больше всего страхование жизни там есть налоговый льгот для этого как только есть н а л о г о в а я льгота люди уже сегодня начинают активно страховать ну то вот у нас тоже есть н а л о г о в а я льгота но пока как-то не работает палы вогли это две такие феминистки Они как бы заинтересовались, и что там внутри с финансовой властью, если власть у власти м у ж ч и н ы или у женщины влияет ли это на финансовое решение. И в общем к, пришли к выводу, что что да влияет, что в тех семьях, во-первых. В семьях есть очень разные типы управления семьей. Где-то есть женское, где-то мужское, где-то такое совместное управление, где-то совместное такое ну, все с решающим шко... словом за мужчиной, где-то совместное с решающим шко... словом за женщиной. И вот вопрос: от чего в о р б зависит эта финансовая власть? И опять такое аля экономическое объяснение: ну как бы кто приносит деньги, т о и так. Тот платит т у д девушку танцует, да, тот приносит деньги в семью, тот и имеет эту власть, а тот к т о сидит дома, в к а ч е с т в е домохозяйки, значит, нет. Но с е г о д н я мир меняется, сегодня женщины выходят на рынок труда, женщины сегодня зарабатывают почти так же, как мужчины, а все равно ничего не, не не очень, да. То есть это тоже конец XX века, 80-е, 90-е годы эти работы. А что же что же мешает? людям вот рационально исходя из того, чьи деньги т у т и ходят, э, подходить к этому вопросу. А и д е о л о г и о ну они феминистские, они вот это идеология. Если бы это были не феминистские, а л я в о п а р с и з а н да, н и с к а з а т ценности, нормы, какая норма? Муж глава семьи т р а д и ц и о н н ы й тип семьи, такой, да. Муж у нас было я, исследование мы с в о и х студентов просили поговорить со своими родителями на эту тему. И там очень интересные были такие высказывания. Жена говорит: "Да, муж глава семьи, сто процентов". Это д о т а не помню, была интервью. к г д а шея, куда я поверну, куда он а будет смотреть". Да, то есть как бы на самом деле сегодняшние исследования вот, мы недавно совсем тоже проводили опросы. И вот моя коллега д и л я р а и б р а г и м о в а на эту тему сейчас написала статьи. Очень интересная вещь. В России женское у п р а в л е н с к о е управление намного более распространено, чем в мире, д да? то есть вот у нас очень интересный такой феномен, что женщины действительно в наших семьях часто либо имеют н а э, р а в н е право голоса, либо даже р у л и т семейными финансами. Ну вот они смотрели на британский опыт и вот выяснили, что интересная вещь, что люди как-то так интересно там относятся к, к этому. к тому факту, что мужчина должен быть главой семьи, что они п о л а г а ю т поскольку они исходили такой более феминистической парадигмы, что это идеология мужчин, что они навязывают женщинам такие такой взгляд для того, чтобы ä, быть у р у л я Но вот, интересная дальше книжка есть, она есть на русском языке, ее н а ш е издательство выс школа экономики вы выпустило, называется "Социальная множественность денег", автор л ь я н а Зелиза. т а о такое если даже вы не экономист не социолог и не психолог можно купить или даже в интернете е с т ь и почитать там очень интересные сюжеты про то как один в этом случае доллар не равен одному доллару как люди по-разному относятся к такому казалось бы гомогенному как количественному абсолютно без качественных различий феномену как деньги да ну один рубль есть один рубль вот у меня один рубль у вас один рубль абсолютно одинаковые деньги оказывается нет Оказывается, даже в моем кармане рубль неравен рублю с точки зрения восприятия людей, потому что все зависит от того, это муж заработал или жена. Жена заработала, ну, это в логике даже американские, это булавочные деньги, деньги на булавки, ну, что-то такое не очень важное, не и н п р и н ц и п и а л ь н о А деньги мужа это деньги семьи, как о т б и л и с семьи заработал. Интересная вещь, карманные деньги обычно имею т мужчин ы и д е т и а женщины карманные деньги не имеют, несправедливость. Бухгалтерия ж е в е н н ы х банок ц е л е в ы е деньги. Вот в д е я т веке в Америке она говорит о том, что когда муж приносил зарплату, там у него были такие ж е л е н н ы е баночки: здесь на квартиру, здесь на еду, здесь на оплату школы, здесь на покупки того всего п я т г о десятого. Заканчиваются деньги в одной баночке, всего, значит, больше на это. Хотя в других еще лежат, нельзя, потому что если, ну, как бы в чем здесь идея? В том, что если вы, э, как бы Например, отложили деньги на образование ребенка, а у вас сломалась машина. Будете вы их тратить на на машину или сохраните и потому что, как бы, образование ребенка цене чем, да? Или ну перераспределение из разных карманов м о г у т быть з а т р у д н и т е л ь н ы потому что есть вот эти вот некоторые коннотации, которые связаны не столько с деньгами, сколько с нашим пониманием, что в а ж н о в жизни приоритетами и так далее. А, наличные банковские карты. банковских к а р т л е г ч е тратить? Поэтому, например, есть исследования В Англии еще 20-го века, 20 к о н е 20-го, с а м о й что люди приходят в супермаркет, подходят к банкомату, снимают наличные деньги, идут туда и тратят наличные деньги, а с карточкой не идут, потому что по карточке можно потратить сколько угодно, а наличные вот точно есть, только это и тратим. Интересная вещь подарок или взятка. Это же одно и тоже. Деньги бесплатно или там что-то. Да? Когда можно дарить деньги, у не очень там интересные рассказы. Например, если вам начальник на ваш там какой-то юбилей день рождения подарил деньги, это нормально, п р о даже даже счастье. Премия называется, да? а вы можете подарить начальнику на его день рождения деньги? Уже какие-то барьеры, да? Ну то есть вот так, такого рода вещи в этой книжке как раз вот правила как бы вот эти культурные. нормы, культурные практики, которые эти деньги окружают, и что наш финансовый мир в общем-то не совсем финансовый, бездушный, количественный, а очень э, одушевленный, очень э, смыслом, смыслом наполненный, и э, эти смыслы влияют на наше поведение. Значит, э, исследования вот в этой области такие сейчас м у л ь т и д и с ц и п л и н а р н е да, много дисциплинарные. Потому что эта тема волнует всех экономистов, психологов и социологов. И первое, чего н а начать, это: а что такое финансовая грамотность? Тем более, что вы, наверняка, знаете, в России есть программа государственная Минфина и р ы л и е т о п о в ы ш е н и е финансовой грамотности населения. Ну вот, а что они повышают? Что значит быть финансово грамотным человеком? По этому поводу уже очень много копий поломали, спорят, с ч и т а е т с ф и н а н с о в о й грамотность только знания или еще умения, навыки, отношения, вот эти э т и u е e s и и установки или какие-то вот ценностные такие ориентации людей. И пришли к выводу, что вообще все финансовая грамотность, то есть, ну знания, например, что есть система страхования вкладов, финансовая грамотность. но и, например, ведение бюджета, ведение учета денег в семейном бюджете тоже финансовая грамотность или, например, такое отношение к жизни, что надо всегда иметь запас, надо всегда откладывать, пусть даже сегодня получила небольшую сумму денег, но я с нею там три к о п е е ч к и копилочку или там на куда-то отложу, не буду тратить в с е до последней копейки. Это тоже финансовая грамотность, да? то вот такого рода вещи. То есть получается, что финансовая грамотность комбинация о с в е д о м л е л н о с т и знаний, навыков, установок, поведения, которые необходимы для принятия правильных финансовых решений, хотя б о г его знает, какие решения правильные, да? достижения идеального финансового благополучия. То есть здесь очень важная вещь, то с чем, может быть, вы будете уже сталкиваться, потому что действительно программа эта государственная сейчас шагает по России, что э, финансовая грамотность, это надо научить людей принимать решения самостоятельно. Как только вы п о л у ч и т е появится вдруг под этим соусом повышение финансовой грамотности, значит очень легко маркетинговое продвижение продуктов устроить. Ну, например, банк говорит: я участвую в программе повышения финансовой грамотности, а вместо рассказа про то, на какие надо вещи обращать внимание, он говорит: вот, смотрите, у нас п р е к р а с н ы е продукт, ы очень финансово грамотно купить нас то или то. А это не то. То есть человек должен думать самостоятельно. Значит, у нас уже давно Есть такой ежегодный опрос населения по всероссийской выборке, на основе которого мы вот пытаемся оценить, меняется ли что-то в области финансовой грамотности у нас или нет. Ну вот первый слайд. Вот здесь вот написана формулировка вопроса, и здесь д а н ы ответы. Вот как бы отличные знания, навыки хорошие, уварительные, недоварительные знания нет. Вопрос простой, он еще даже ничего не тестирует, он просто как бы было интересно понять, в о о б щ е люди себя финансово грамотными ощущают? Ну, если вы себя не ощущаете финансово грамотным, то не беспокойтесь, почти половина россиян также тоже думает, да. То есть вот в начале наших замеров 50 процентов прям говорили двойка или единица по этой самой школьной оценке. Сейчас чуть поменьше, но не сильно, да. То есть ситуация. Интересная вещь вот здесь, да, почему упала? Но поскольку потом снова выросла неграмотность, да, то это явно в е щ ь с в я з а н н а я не действительно с грамотностью, а вещи, наверное, с тем, что в, эти, в этот девятый год у нас, когда случился первый, ну уже не первый, конечно, но вот этот кризис после о б в а л о г о р ы н к а в в прошлом году. У нас все программы всех я, телевизоров у нас все были про экономику, про финансовые рынки, про курс валют и так далее и так далее. Сейчас повестка немножко другая, з н а у вас международная политика на первом месте, и видите, нет проседания. То есть вот когда было, было все заполнено, ь эфир был заполнен новостями в экономике, люди стали себя ощущать более финансово грамотными, ну потому что они же слышат. Да? Есть я знаю много людей из своего окружения, которые не экономисты, не финансисты, даже близко, да? и при этом начинали уже говорить на эти темы потому что это уже как-то вошло в их повседневный лексикон из средств массовой информации вот этот важный очень вопрос это уже программатность причем про знание понимают ли люди что именно страхуется г о с у д а р с т в е н н о й с и с т е м й страхования вкладов а вот мы задали вопрос в России в настоящее время такая система работает и что по вашему именно на что именно распространяются эти гарантии То есть это не вопрос, на самооценку знаю, не знаю, понимаю, не понимаю. А прямо натуральный тест, да. Вот смотрите, какой ужас. Вот это все синее – это люди, которые, с к а ж е не могу сказать даже приблизительно. Хотя по идее, ну что тут такого сложного в знании там о том, что система страхования вкладов существует, трахуются деньги в банках, причем в одном банке сумма миллион четыреста, все больше ничего знать не надо. И что через две недели вам выплатит, если это все э, грохнется, да. Э, но больше половины да не знаю даже даже приблизительно не знает о чем идет речь вот эти знают правильно видите здесь есть рост с 23 процентов до 36 процентов выросло число знающих а вот зелененькая это опасная зона это люди которые в принципе думают что они знают про эту систему они говорят что они вообще не понимают о чем идет речь но они полагают что все э, э, вклады во все я не так... денежные средства, размещенные в любой коммерческой организации, принимающей вклады от населения, средства от населения. То есть это довольно опасная зона. Почему? Потому что это такой overconfidence, да, то есть это люди, которые могут пойти в финансовую организацию, не застрахованные, вложить деньги, полагать. Это а к и е люди, кстати, я видела, меня один раз на Первый канал позвали в виде эксперта, и там были женщины, потерявшие свои деньги в финансовой пирамиде, и мы их спрашивали, а что вы, почему вы туда понесли, на что вы смотрели, и они сказали, ну мы как, нам показали закон о кредитных кооперативах. е г Путин подписал хорошая бумага. Я говорю, окей, И все было застраховано. Но что ж, з а с т р а х о в а н и е т о не получили. Мы с м е щ и е м страховое. Я говорю, ну только страховой потом не было. Ну то есть вот непонимание этих вещей, как бы или а, отношение к ним как ну как бы, вот неподробное знание такое, да. Есть, знаем, но не точно. Оно может сыграть злую шутку. Значит, п процентов. Но понятно, что у нас мало людей, которые держат деньги в банке, да, ну, если исключить вот эти карты зарплатные. Но ну, там часто бывает, что чек получает, снимает все и перекладывает себе в кошелек. Вот по идее, что у нас, поскольку мало таких целевых сберегателей, которые прям срочные вклады открывают, э т о порядка п 0 д е с я т процентов, может быть, это просто среди тех, кто пользуется, те и знают, да. И вот мы сделали такое пересечение, то есть мы взяли людей, ну, здесь не только банковские, вообще есть сбережения и нет сбережений. Понятное дело, что те, кто у кого нет сбережений, у них знают хуже. Но эта цифра тоже достаточно удручающая, то есть половина, даже меньше половины людей, у которых есть сбережения, то есть в принципе эта информация для них может быть релевантной, они правильно знают ответ, а остальные 37, почти 40 процентов из тех, кто имеет сбережения, не знают о системе страхования вкладов ни чеком. Риска доходность, н ну, это такая классика жанра, д да, что хотя здесь тоже есть вопрос, конечно, потому что были исследования, которые показали, что там на каком-то промежутке времени облигации были более д о х о д н ы чем акции, что это, ну как бы р и с к и доходность связаны н совсем так, как написано в учебнике экономики. Но в принципе это н е к а я т а к а я правда жизни, да, что чем э, высокие доходы связаны с высокими рисками, э т о прям п р я м ы п р о ф о с с и о н а л ь н о с т и Больше риска, больше, больше доходность, больше риск. Меньше доходность, меньше риска. Ну такой мы задали э, тоже тестовый вопрос, и вот э, опять не могу сказать даже приблизительно, здесь, чем отличаются вот эти с л о н к и Здесь не было вот этого закрытия. здесь как раз показано, как сильно влияет э, формулировка вопроса на ответы, да. Ну вот чем ниже риск, тем ниже доходность. Видите вот это вот зелененькое. п р и в и з е т ну д е л ь не будем сравнивать, потому что разные были закрытия. е с ь 20, 27, 27, 28. То есть с ноября 12-го немножко поднялось и до довольно-таки у с т о й ч и в о теперь 27, 28. Ну и последнее это тоже вопрос, связанный с тем, как читают п р е д д и связанный с тем, как люди читают договора. Это одна из таких тоже серьезных ошибок, которые, когда мы получаем договор, мы его либо вообще не читаем, ну потому что ничего е ч и т а т ь там все так подписывают, зачем там голову напрягать, либо читаем, но каких-то вещей не понимаем и думаем, ну слушайте, 25 страниц договора, я не понимаю там три предложения. Ничего страшного. На самом деле это страшно, потому что очень часто существенные условия договора они либо пишутся мелким шрифтом, либо скрываются за этими ну, множеством, множеством этих страниц, этих слов, поэтому понимать надо по идее. Все, особенно если э т о договор на существенную сумму. Вот. И что у нас в России происходит? Подписываю не читая, полагаясь на слова сотрудника, продающего мне эту финансовую услугу. Вот каждый десятый. Трудняюсь ответить еще там пять процентов. Подписываю после того, как прочитаю договор, вне зависимости от того, понимаю ли я его текст полностью или нет, еще 26%. процентов. А вот те, которые тщательно грызаются, все понимают, а если не понимают, то идут к консультанту, причем н е к т о м у т о продает, а к кому-то еще эксперту. Вот их где-то одна треть, чуть больше одной трети. Здесь ничего не поменялось. Ну вот последний вопрос. Это как раз вот в е д е н и е бюджета денежных доходов и расходов. Интересная вещь тоже здесь случилась. Сначала вот в июне 2008 года, это еще до кризиса, да. У нас почти, видите, 45 процентов вели как или иначе бюджет доходов и расходов. А после того кризиса резко снизилось. Казалось бы, не логично, да, потому что если у нас кризис на дворе, надо к т о более тщательно, а если тщательно т о в е с т и сейчас растет, да. Вот как это объяснить? Значит, у меня объяснение такое. Это последний слайд моей презентации. Первый вариант. Это часто тоже люди нам дают такие ответы, когда мы их на фокус групп спрашиваем. Вот вы не ведете, почему? Ну это такой, д о х о д о в мало, что их писать, их и так-то сосчитать легко. Вот и поэтому нет необходимости вести письменный учет. Люди способны это делать в уме. Но были исследования за рубежом, когда проводились эксперименты, вот люди что думают про свой бюджет, а вот что они потом получают, если начинают вести, большая разница. То есть вести все-таки Наши представления, они сильно отличаются от того, что мы делаем. Поэтому вести, по идее, надо, если в ы х о т и т е реальную картину своих финансов все-таки видеть. Там были очень смешные случаи, когда пары, допустим, до того, как они в е л и они т а думали, что жена тратит на кофе, оказалось, что муж на кончики. И если т ы ведешь этот бюджет тщательно и правдиво, да, то сразу видно, кто п е р е р а с х о д о в а л о что. А другое объяснение, потому что все-таки вести бюджет хлопотно. Да, психологически тяжело. И здесь как бы мы возвращаемся к идее самоконтроля и всех вот этих издержек психологических. Это можно делать только ради какой-то серьезной цели. И вот первый ну, к первый после 2008 года первая волна этого современного кризиса, она была характеризовалась тем, что да, мы все напугались, рынки рухнули. Там из, из фондов людей поувольняли, а реальные доходы населения не сократились. И в этом смысле это был больше испуг, чем реальные потери в уровне доходов. И тот, кто там потерял, он быстро нашел потом через некоторое время себе работу. А вот сейчас ситуация меняется. Сейчас уже реальные доходы населения снижаются. И э, поэтому э, э, в прошлый кризис этот э, случилась такая вещь. Этот с п у г ну или не с п у г но такой резкий в с п л е с к неопределенности привел к тому, что очень многие отложили какие-то свои вот эти финансовые стратегии. Кто-то хотел купить квартиру там или машину, либо они сразу покупали, чтобы о т м е ф л я ц и и деньги спасти, либо потом говорят, ну нет, не знаю, там что там будет, давай сейчас по времени, вроде н а ш и ездит неплохо. Подождем. То есть вот из изменился горизонт планирования, изменился вот этот вот долгосрочность планирования, она стала резко б л и з к о то есть уменьшился горизонт этого планирования. И э, моя идея вот, была протестировать эти две гипотезы, я сделала там регрессию, все контролировала там социальный о г р а ф и ч е с к и й доход и получила очень интересную вещь, что вот переменная, которая отвечала за планирование, оказалась практически е д и н с т в е н н о з н а ч и м о й еще пол был значим, но вот это вот. Видите, чем длиннее горизонт, тем больше вероятности люди ведут доходы по сравнению с теми, кто думает не больше, чем на полгода вперед. Вот. Все. Теперь точно. -то. Спасибо.